«Забег! Да быстрее ногами перебирайте!» Рычал на своих товарищей старый опытный орк Дарнур Пран, командир, наверное, самого результативного отряда гильдии поисковиков. «Нас и так много, а если он уйдет далеко в пустошь, мы не сможем его догнать!» Опытный поисковик не зря переживал. Их группа была специально усилена. По сути, по приказу главы гильдии, было объединено в один отряд сразу три группы поисковиков. Хорошо еще, что самому Дарнуру Прану было приказано стать командиром группы. А то без проблем бы не обошлось, но не любил орк, когда над ним ставят командовать, кого попало. Нет, он уважал своих товарищей на расстоянии, но свое место никому и никогда он не доверит. Это был факт. Однако сам глава гильдии, старый гном Шаркат Железная Кожа, видимо, прекрасно это понимал. раз приказал именно ему стать командиром объединенного отряда. И теперь именно поэтому Орк старательно спешил. Он хотел как можно быстрее догнать провинившегося поисковика и показательно его наказать. Ведь этот наглец оскорбил не только саму гильдию поисковиков, Он оскорбил всех поисковиков, входящих в эту организацию, ведь ему никто не разрешал так себя вести. Мало того, что он не захотел по какой-то там никому непонятной причине платить гильдии за покровительство, так еще и посмел на нее жалобу в магистрат подать, а все из-за того, что гильдия хотела получить свое. «Да кто он такой?» Конечно. Где-то в глубине души сам Дарнур Пран даже как-то завидовал наглости этого молодого парня, так как сам орк до такого факта решения вопроса даже не додумался. А ведь все было очень просто, так как в такой ситуации сам орк мог бы уже неоднократно разбогатеть. Но при каждом возвращении из поиска добычу его группы проверяли представители гильдии и забирали как налог именно то, что им было нужно. Только сейчас он понял, что часто то, что забирала гильдия, по своей стоимости тянуло не на треть добычи, а минимум на половину. Теперь-то уже было поздно спорить и жаловаться, но злость старого поисковика искала выход. И он был найден. Этот самый молодой легионер, который почему-то оказался куда умнее многих поисковиков и решился нарушить многолетнее правило. Именно он и будет теперь во всем виноват. Тем более, что, как оказалось, он был достаточно везучим. Этот новичок уже дважды сходил в пустошь и оба раза вернулся с хорошей добычей. И, несмотря на настойчивость многих поисковиков, он категорически не желал вступать ни в гильдию, ни в какую-то отдельную группу. Почему слишком много вопросов к нему было у старого орка? А значит, его надо захватить живым. Ведь кто-то должен на все эти вопросы ответить. Более того, старого орка очень сильно разозлила самостоятельность этого парня. Почему он вдруг практически без отдыха снова отправился в пустошь? Ведь он только день назад вернулся из поиска. Так никто не делает. К тому же Дарнура Прана очень напрягало то, что с ним пошло еще две полноценных группы поисковиков. Да, они старались не спорить с ним, так как уже довольно хорошо знали про его вспыльчивый нрав. Но сам факт того, что глава гильдии поисковиков, этот старый пройдох гном категорически не желал отправлять на эту охоту обычную группу, уже сильно настораживал. Только потом, во время первого привала, он узнал о том, что вроде бы это была не первая охота на этого молодого нахала так как пятеро особо доверенных разумных главы гильдии уже как неделю не появлялись в городе. Куда они делись, никто не знает. Но сам факт того, что они ушли вроде как в поиск вслед за этим молокососом, который все же вернулся, уже заставлял задуматься. Ведь из той пятерки никто так и не появился в городе, хотя все сроки давно вышли. Возможно, именно поэтому руководство гильдии и послало за этим новичком усиленную группу. Вполне может быть. Но сам Дарнур Пран считал, что его группа вполне сильна, чтобы справиться с каким-то там легионером. Тем более таким молодым. Ведь он явно отслужил в легионе всего пять лет. Правда, он никак не мог понять того, как этот молодой парень сумел все это так быстро провернуть. Ведь подобное было возможно разве что при серьезных боевых действиях. Но в таких в последние годы участвовало всего два легиона – шестой Артурийский и восьмой Пограничный. Неужели он мог служить в каком-то из этих двух легионов империи? С Артурийским легионом было все понятно. Это подразделение империи очень часто несло серьезные потери от столкновений с измененными и восставшими тварями пустоши. Так что можно было понять, что если этот паренек именно из шестого легиона, то он может быть достаточно опытным в столкновениях с тварями пустоши. И, судя по всему, именно так все и было. В этом случае такой противник может быть весьма опасен. Но именно для тварей, но никак не для опытных поисковиков. Ведь он одиночка. Какую угрозу он может представлять для опытной группы из пяти разумных? Да ничего он сделать не сможет, так как он не первый разумный, который попадется им в руки. Однако, несмотря на все их старания, в первый день догнать этого молодого нахала им так и не удалось. Сам старый орк винил в случившемся именно тот факт, что их отряд был слишком велик для ведения какого-либо поиска по пустоши. Ведь из-за всего этого им приходилось идти более осторожно и аккуратно, чтобы не попасть на зуб к местным тварям. Так как в данном случае могло сработать правило, которое открыто касалось именно количества разумных в группе. Всё только из-за того, что поисковики не могли ходить в пустошь слишком большими группами из-за излишней активности тварей. Это было слишком опасно. Именно из-за этих угроз Дарнур Пран собирался быстро догнать этого мальчишку, после чего тщательно расспросив его убить. Но первый день погони ничего не дал. Этот парень успел весьма неожиданно уйти в пустошь и углубиться на ее территорию. Теперь нужно было попытаться его настигнуть, а это не всегда может быть возможным, так как простой новичок не мог так поступать. А если он, опытный охотник и поисковик – то с ним могут возникнуть проблемы. Ведь он просто не подпустит к себе посторонних, так как для опытного поисковика это просто недопустимая ошибка. Так что на ночлег они остановились с тяжелым сердцем. По крайней мере, сам старый орк чувствовал себя именно так. «Будем дежурить именно так». Закончил он расставлять очередность, совершенно случайно забыв о собственных товарищах. «Завтра выходим пораньше». Так что позаботьтесь еще и о перекусе на ходу. Времени рассиживаться у нас просто нет. Этот ублюдок может уйти слишком далеко, а мы теряем время. Спорить с ним никто даже не пытался. Тем более, что из-за большого количества дежурных каждому придется стоять на посту около часа. А это не слишком много. Они-то и устать не успеют. Сам старый орк быстро перекусил и лег спать, уже совершенно не беспокоясь о том, что временные товарищи сами побеспокоятся о защите лагеря и своих жизней. Тем более, что с ними было аж три мага, которые практически сразу принялись плести свои магические кружева, чтобы не допустить проникновения чужих в лагерь. Сон практически сразу сморил Дарнура Прана, который сейчас мог думать только о том, что именно он будет спрашивать у этого молодого нахала, когда будет допрашивать того перед смертью. Даже во сне он продолжал гнать этого молодого человеческого детеныша, стараясь по пути собрать как можно больше различных ценностей. А их в его сне попадалось очень много. Но там же во сне у старого орка был очень хороший артефакт, Сумка путешественника, которую явно делал какой-то древний маг-артефактор. А это очень хороший предмет, особенно для опытного поисковика. Но когда он смог все же поймать этого странного разумного, то выяснил, что у него с собой был еще один какой-то древний артефакт, который просто не подпускал к нему тварей пустоши, что и позволяло ему так спокойно шастать в одиночку. А после возвращения в город сам старый гном, глава гильдии, признал его величие и назначил Дарнура Прана на свое место. Но это был всего лишь сон. Когда в закрытые глаза старого орка уткнулся один из первых лучей восходящего солнца, ему очень не хотелось просыпаться. Так как этот глубокий и весьма насыщенный событиями сон ему уж очень понравился, хотя просыпаться ему все равно придется. Ведь все его тело затекло настолько, что старый орк просто не мог пошевелиться? Аккуратно постаравшись двинуть рукой, даже сквозь возникшую боль, Дарнур Пран вдруг понял то, что он просто не может этого сделать. Словно его связали. Но кто, кто мог посметь из членов его объединенного отряда пойти на такое? Ведь это открытое предательство, направленное против гильдии. «К тому же для этого надо было связать и всех остальных его товарищей, ведь они не смогли бы позволить случиться подобному с их командиром». «Но очнулся. Долго еще спящую царевну изображать будешь». Раздавшийся рядом слишком молодой и при этом достаточно незнакомый голос заставил старого орка мысленно поморщиться. «Кто еще мог быть рядом, молодой и незнакомый?» «Всех бойцов, которые с ним шли...» Дарнур Пран более или менее знал, а тут, медленно открыв свои глаза, старый и весьма опытный поисковик недовольно посмотрел на сидевшего возле их костра достаточно молодого парня, который сидел на его сумке, кутаясь в какой-то бесформенный плащ, в котором, к своему весьма сильному удивлению, Дарнур Пран узнал плащ эльфов-рейнджеров, не говоря уже про мелькнувшую под ним кольчугу тонкого плетения. Но то, что было для него хуже всего, так это именно то, что за спиной у этого парня можно было заметить выступающие из-под плаща рукоятки двух мечей. И это тоже было оружие эльфов, старых врагов свободных орков. Хотя, сколько бы он ни присматривался к этому парню, но ну, ничего напоминающего в нем эльфов, или хотя бы присутствие в нем части крови этих лесных ублюдков. Конечно, все эти вещи были довольно ценными, но сами эльфы ничего подобного не продавали. Значит, тут было возможно только два варианта. Либо он служил эльфам, чтобы обзавестись всем этим на законных основаниях, что было в принципе невозможно, так как эльфы никого к себе на явную службу никогда не берут. Либо он добыл эти вещи как трофеи, что было вполне возможным, так как в последнее время отношения Великого княжества эльфов и империи Даирин были гораздо хуже, чем лет 5-6 назад. Поговаривали даже о том, что во время последнего пограничного конфликта были открытые столкновения с подразделениями эльфов. Если этот парень был там, то вполне возможен и тот вариант, что это действительно его трофей. К тому же в приграничном к пустоши городе этот парень, а старый орк его точно видел, не носил ничего подобного. Точно не носил. Так откуда у него все это? Неужели это действительно трофеи? Если это так, то можно понять его нежелание показывать подобные предметы кому попало. Так как и среди поисковиков были эльфы, и они бы точно не поняли бы такого отношения к вопросу. «Значит, это точно трофей!» – промелькнула у Дарнура Прана в голове окончательно сформировавшаяся мысль. Но артурийский легион в столкновениях с эльфами не участвовал. Тогда это явно представитель восьмого легиона, который в последнее время был у всех на устах. «Ну и долго ты будешь размышлять?» – тяжело вздохнув. Орк снова с уже нескрываемой ненавистью посмотрел на сидевшего перед ним, молодого поисковика. Твои мысли на лице видно, так что уж давай, не затягивай. Ты сам понял, что делаешь? прохрипел внезапно пересохшим горлом Дарнур Пран, заметив то, что возле ноги парня можно заметить лужу крови, которая явно принадлежала ранее кому-то из его товарищей. Ты на гильдию? Да плевать я хотел на вашу гильдию, резко перебил старого орка этот наглец. Я вас не трогал. Это вы решили на меня охоту открыть. Да и что может сделать ваша гильдия? Ты, кажется, забыл о том, что ваши правила в пустоши не действуют. Напомнить, то, что происходит в пустоши, тут и остается. Сколько раз ты сам этим пользовался? Только не ври, у меня камень правды под рукой. После этих слов старый и опытный поисковик снова вздрогнул. Но только в этот раз он уже не смог скрыть своего испуга. «Да». Старый опытный орк внезапно испугался, ведь перед ним сидел явно не настолько молодой парень, как могло показаться на первый взгляд. Его льдистые глаза четко говорили о том, что он прожил достаточно долгое время, чтобы с таким холодным и равнодушным взглядом смотреть на потенциального врага, не задумываясь о том, что только что, буквально час назад, он убил достаточно большое количество разумных. Ведь Дарнур Пран, несмотря на все свои попытки, так и не увидел никого поблизости. Никого из всего своего объединенного отряда. При одной только мысли об этом провале у старого орка просто опускались руки. Ведь даже если ему удастся вернуться живым обратно в город, то никто с ним не будет больше иметь дело. Просто по той причине, что он не только потерял свой отряд, но и даже два других завел в ловушку. А это вообще непростительно, с ним даже обсуждать этого никто не будет. Позор слишком велик. Единственное, что ему оставалось сделать, так это все же попытаться убить эту тварь. Не измененную тварь из леса пустоши, а этого молодо выглядевшего наглеца, который посмел перейти дорогу всей гильдии поисковиков. Ведь такую наглость нельзя прощать. Категорически нельзя. Не скрипи зубами. Криво усмехнулся я, когда краем глаза заметил то, что этот довольно крупный орк, который явно был командиром группы поисковиков, которые пытались пройтись по моим следам, сжав зубы принялся накачивать себя злобой, видимо, для того, чтобы порвать веревки. «Ну, порвешь ты веревки, а дальше что?» Моё спокойствие было вполне объяснимо, если знать о том, что я сделал ночью, когда воспользовался их оплошностью. Для начала стоит сразу отметить тот факт, что я достаточно быстро обнаружил толпу этих охотников за моей головой. Когда я их пересчитал, то понял то, что их было слишком много для обычной поисковой партии. Конечно, кто-то мог бы сказать мне о том, что я могу ошибаться, ведь это может быть и какая-нибудь экспедиция империи. Ну, или еще какого-нибудь государства. Вполне может быть. Но сначала сразу стоит отметить тот факт, что их должно быть больше. Минимум десятка три разумных. Также в этой группе должны быть маги и солдаты того государства, которое послало эту экспедицию. А поисковики тут были бы только проводниками. Тут же были одни поисковики. А о чем это говорит? Да о том это и говорит. Это карательная группа гильдии поисковиков. Также об этом мне сказали их разговоры, которые я удачно подслушал. Это явно шли именно за мной. Тут все было понятно. Видимо, руководство гильдии поисковиков слишком сильно обиделось на меня. И при этом они уже догадывались о том, что первая группа, посланная за мной, уже погибла. Одна только их численность, говорила сама за себя, и их было 15. И это несмотря на то, что все они были явно опытными поисковиками. А ведь любой опытный поисковик знал о том, что ходить такими большими группами в пустошь – это смертельная ошибка. Но, видимо, глава гильдии пообещал им слишком большую оплату, раз они на это все согласились. Честно говоря, мне так будет даже спокойнее, так как если у меня получится от них избавиться, то больше желающих легко подзаработать золото просто не будет. Так как свою жизнь такие разумные ценят гораздо больше. Заранее ожидая их появления, я аккуратно осмотрел близлежащую территорию и решил, что есть возможность снова наглостью взять то, что мне собираются предоставить. Так как я нашел хорошую и удобную для устройства лагеря полянку, в центре которой было расположено достаточно большое и раскидистое дерево. Хотя оно и было буквально изуродовано магией пустоши, но было достаточно безопасным для меня. Забравшись на самый верх его кроны, я затаился, закутавшись в плащ эльфа-рейнджера. Весь мой расчет был снова основан именно на недооценке меня как противника и на то, что они банально не готовы к тому, что у меня хватит наглости устроить себе схрон прямо у них над головой, а впоследствии и напасть на многократно превосходящего меня противника. Сами виноваты. Даже крысы, загнанные в угол, кидаются на более опасного и крупного врага. Это факт. Они устроили лагерь практически у меня под ногами. И мне оставалось только дождаться, пока они начнут готовиться ко сну. Но перед сном они довольно плотно перекусили, даже с вином. Хотя, чему я удивляюсь? Ведь и прошлая группа охотников на меня старательно напивалась вином, готовясь меня перехватить. Видимо, они настолько меня презирали и не считали за опасного противника, что даже не желали напрягаться. Но вы же в пустоши. Тут можно на что-то другое наткнуться. Но не мне их судить. Когда их дежурный повар отвлекся на то, чтобы выпить вина, я снова и весьма аккуратно забросил им туда той самой снотворной травы. Так что буквально через час после ужина в лагере воцарилась мертвая тишина. Я спокойно спустился с дерева и осмотрелся. 15 разумных, среди которых было три мага, довольно сильных, теперь спали беспробудным сном. Хотя защиту они поставили неплохую. Такой защитный круг, который сейчас мерцал для меня в темноте, должен был разбудить всех присутствующих на поляне. И это не считая второго, внутреннего круга, который был насыщен магией огня. Для магов не было в этом ничего странного, ведь все три мага были магами огня. Но теперь это было не суть важно. Я собрал все трофеи, да спящих поисковиков, раздев их догола, запихнул в сумку путешественника. Правда, одного не сильно порезал, чтобы из него натекла небольшая лужа крови. Я хотел поговорить по душам с командиром этого объединенного отряда, довольно крупным и кряжестым орком. Я не понимаю того, кто поставил такого индивидуума командиром. Для начала стоит отметить тот факт, что орки всегда отличались повышенной эмоциональностью. А это в таких делах может быть весьма опасным решением вопроса. Более того, наблюдая за ними с дерева, я видел то, что ему было просто плевать на элементарные предосторожности и попытки его товарищей хоть как-то привлечь его внимание и что-либо ему подсказать. Он просто давил все своим раздутым авторитетом, которого я просто не видел. Стоило только кому-то попытаться возразить ему, как тот тут же нависал над противником его решений и буквально требовал поединка. Ну кто так делает? Это же глупость. В пустоши ты либо одиночка, либо работаешь в команде. Третьего не дано. Но тут... Именно поэтому мне и надо было сделать так, чтобы этот орк увидел перед собой опасного и готового ко всему врага, который уже с ног до головы заляпался кровью. Хотя я и отслужил весь положенный срок в легионе, но в бездушного голема-убийцу так и не превратился. К тому же я банально не видел причины проливать чью-то кровь и забирать чью-то жизнь без особых на то причин. Тем более, если есть шанс решить вопрос малой кровью. А пока сам этот орк спал, я просто отрезал ему руки и ноги, заживил обрубки конечностей лечебным амулетом и стал ждать утра. Так что та лужа крови, которую должен был увидеть орк, была его собственной. Конечно, кто-то мог бы обвинить меня в излишней жестокости, но я-то прекрасно знал из уроков моего наставника о том, что орки могут многое, особенно в физическом плане. К тому же, в живых его оставлять я не собирался. Так что тут все было понятно. Чего ты от меня хочешь? Когда орк понял, что я с ним сделал, он практически сразу сломался. Говори, и дай мне умереть как воину. Дать умереть как воину? Криво усмехнулся я, медленно покачав головой. Как все предсказуемо. Наставник был прав. Ради этой глупости орки пойдут на все, даже на полноценное предательство. Вот и сейчас, ради того, чтобы я убил его мечом, он был готов мне рассказать буквально все, чего бы я не пожелал. Что откровенно выдавало самую главную глупость ситуации. Тяжело вздохнув, я принялся задавать ему вопросы, а орк отвечал. «С помощью камня правды я видел то, что он мне не лжет. Все-таки я был прав. Глава гильдии поисковиков очень сильно на меня обиделся, особенно после того, как я написал официальную жалобу в магистрат. Оказалось, что, по их мнению, я должен был сам осознать тот факт, что воевать с гильдией мне будет дороже, и, соответственно, сам прийти к ним с извинениями». Ну и вполне закономерно то, что мои извинения должны были выражаться в чистом золоте. После чего мне бы великодушно разрешили поработать на гильдию, пару-тройку лет бесплатно, доставляя ей всю свою добычу. Сразу стоит отметить тот факт, что он с такой убежденностью все это говорил, что я едва не расхохотался в полный голос. Он явно был уверен в том, что таким образом их гильдия оказала бы мне огромную услугу. И я должен был бы этим гордиться. Что за бред? В конце концов, не выдержал я и возмутился. Я разве похож на полного идиота? Зачем мне это надо? Объясни-ка. Вам это надо, потому что вы хотите жить в свое удовольствие за мой счет. А мне это зачем? Кто вы такие, чтобы я на вас, да еще и бесплатно, работал? Говоря эти слова, я специально задрал рукав куртки, чтобы этот орк увидел мой браслет дворянина. Судя по тому, как он ошеломленно замолчал, его удивление не знало границ. Еще бы, ведь я никому не афишировал его в этом городе на границе с пустошью. Ведь именно благодаря ему я платил такой невысокий налог на свою добычу всего 10%. А будь я простолюдином, то с меня бы содрали минимум процентов 20%. И к тому же, зная руководство гильдии об этом, то ни о каких попытках давления и речи бы не шло, но они этого не знали. Вот и ответ на все эти странности в поведении этих разумных. Но для меня уже все было ясно, и говорить тут больше было не о чем. Я быстро оглушил орка и, собрав все то, что оставалось в лагере, постарался исчезнуть отсюда как можно быстрее. «Тут пролилась кровь, а значит, скоро объявится что-то довольно опасное». Немного подумав над сложившейся ситуацией, я решил все же использовать в качестве наживки этого обездвиженного орка. А что? Ведь он сам сначала поступил бесчестно, вообще взяв этот заказ на мою голову. Для начала стоит отметить тот факт, что орк должен был выйти против меня один. Он же этого не сделал, а собрал довольно большой отряд — который ему ничем так и не помог. Так что тут все было закономерно. Достав из походной сумки тело орка, я сделал с помощью его крови дорожку и в конце расположил само его тело. Оно оставалось под деревом, на котором я решил устроить засаду. Я надеялся на то, что в эту ловушку придет что-нибудь вроде измененного лося. А внутренние органы этой твари стоят достаточно дорого, ведь с ним справиться очень сложно если не использовать приманку. А приманка у меня уже есть. Чем я и воспользовался достаточно быстро, но аккуратно подготовив ловушку. Нет, я не стал делать ее под тем деревом, где ранее был расположен лагерь поисковиков. Это было бы просто глупо. Слишком много там было сейчас посторонних запахов. Мне надо было сделать это там, где никаких посторонних и отвлекающих запахов, которые могут насторожить пришедшую за мясцом тварь, не будет. Именно поэтому мне и пришлось постараться, очень сильно постараться. Но когда все было готово, и даже кровавая дорожка, которая вела в ловушку, протянувшаяся на шагов 30, я понял, что едва успел, так как буквально сразу по этому кровавому следу появилась довольно опасная тварь. К моему сожалению, это был отнюдь неизмененный лось, это был измененный медведь. Эту тварь я здесь совершенно не ожидал. Видимо, все те фокусы, которые эти умники, которые подкармливали местных тварей новичками, не прошли бесследно. И эти идиоты сумели приманить сюда более опасных тварей. Да, один этот медведь, больше похожий на помесь крокодила и гигантского пещерного медведя, мог спокойно уничтожить ни одну группу поисковиков. Ему достаточно было бы выйти на них, и все. Справиться с ним мог бы сильный отряд и маги, но в том отряде их банально не было, так что они были заранее обречены. И то, что я от них избавился, это было всего лишь стечение обстоятельств, но их судьбу и предопределенную гибель это никак не меняло. «Все это хорошо?» — мысленно усмехнулся я, когда понял то, с чем именно мне предстоит столкнуться. «А с ним мне что делать?» «Мои колебания можно было бы понять. Дело в том, что я мог бы уклониться от встречи с ним, а потом попробовать сбежать отсюда. Все просто. Вот только эта тварь на одном теле, которая сейчас его заинтересовала, не остановится. Этот орк такому монстру всего лишь на один зуб. Потом он начнет искать еду по соседству. И кто тогда ему подвернется под лапу? Я. А это дерево для такой большой твари не препятствие». Так что надо срочно менять план, а это было не так уж и просто, как можно подумать. Дождавшись, пока тварь приблизилась к приманке и, утробно зарычав, принялась поглощать добычу, я аккуратно скользнул с дерева, бросившись бежать в сторону своего убежища. Мне надо было найти возможность ослабить ее раньше, чем она доберется до меня. А с этим могли практически сразу возникнуть большие сложности. Ведь эта тварь, видимо, обладавшая очень хорошим слухом и обонянием, практически сразу разъяренно взревела и буквально одним-двумя рывками проглотила остатки тела орка. После чего бросилась за мной. Но даже этих мгновений, которые тварь потратила на приманку, мне хватило, чтобы уже практически не скрываясь броситься, сломя голову, глубже в лес. Там я мог попытаться укрыться в зарослях тех самых деревьев-хищников. Им все равно, кого пожирать. А мне, мне сейчас надо было вырваться из этой ловушки, в которую я попал из-за своей самонадеянности. Ведь я был так уверен в своем плане, что даже не стал задумываться о возможной неудаче и не просчитал путь отхода. Хотя я старался бежать так быстро, как только мог, но все равно уже начал ощущать на спине дыхание смерти. «Эта тварь бежала еще быстрее» так как в этом лесу для нее полноценных и опасных врагов просто не было. Я не знаю, мальчик это или девочка за мной гонится, но мне как-то плевать. Если это тварь, то она женского пола. Так вот, мой бег едва не прервался, когда я почувствовал со спины жутко дохнувшую мне в спину угрозу и успел нырнуть в сторону. Резкий рывок, едва не отбросивший меня в сторону, явно был попыткой твари схватить меня за развивающийся за моей спиной плащ. Но я устоял на ногах и еще больше ускорился, проскакивая буквально по границе деревьев хищников. Судя по разъяренному и даже где-то раздраженному реву твари, она не успевала проскочить за мной в тех промежутках между их зонами влияния именно из-за своего размера. И я четко заметил не меньше десятка оборванных лиан, уже явно мешавших ей меня преследовать. Да, эта тварь их просто оборвала, но, в том-то и дело, было одно, но весьма большое «но». На этих лианах были ядовитые крючки, которые должны были не только удержать свою жертву, но и парализовать ее. Видимо, яд уже начинал действовать, так как тварь стала вроде бы медленнее. Но я не спешил расслабляться, а продолжал бежать к своей цели, старательно удерживать дистанцию не только от этого весьма опасного существа, но и от хищных деревьев. Но приходилось бегать по кругу и старательно удерживать монстра на том расстоянии, на котором лианы могут его хоть как-то зацепить. Такой бег продлился достаточно долго, и мне даже пришлось выпить во время бега эликсир Даркса, который позволил мне бегать без устали еще несколько часов. Именно так мне и удалось удержать своего противника на расстоянии и измотать его. И это не считая того, что хищные деревья его пытались поймать и удержать. Но его злоба и ненависть были настолько велики, что это существо уже даже не осознавало того, как теряет силы. Но и я не был вечен, так что побегать мне пришлось изрядно. Заманив эту тварь в круг этих самых деревьев-хищников, я добился того, что она, словно заведенная, обрывала лианы, которые старательно пытались ухватить свою добычу. Таким образом, неожиданно для себя я достиг сразу двух целей. Ослабил монстра, который меня преследовал, и расширил безопасную территорию внутри этой рощи. А это тоже было очень важно. В конце концов, тварь выдохлась и начала хромать. И я едва не совершил серьезный просчет. Видимо, уже сообразив, что бегая по кругу, она меня не настигнет, тварь решила попытаться перехватить меня в прыжке, банально срезав дистанцию на повороте. Но просчет самого этого существа был как раз в том, что оно опять пыталось схватить меня за плащ. И этот рывок меня едва не отправил в самую гущу деревьев хищников. Благо, что застежка на воротнике плаща уже гуляла и просто не выдержала такого усилия. Я просто рухнул на спину и едва успел перекатиться ближе к центру этой своеобразной поляны. Этот же измененный медведь, пролетев по инерции, буквально врубился в ствол стоявшего перед ним хищного дерева. Его лианы тут же опутали желанную добычу. Но у твари было еще вполне достаточно сил, чтобы вырваться из этой для кого-то другого смертельной ловушки. Но потом она уже рухнула без сил. Кое-как поднявшись на ноги, я направился к этому хрипящему монстру, который все еще даже ползком пытался все же до меня дотянуться. Достав свои мечи, я взялся за дело. Мне надо было срочно разделать эту довольно крупную тушу твари, пока она не начала разлагаться под действием яда хищных деревьев. Вырезав нужные мне органы, я также спрятал и всю тушу, так как заранее подумывал о том, что можно ее впоследствии использовать. Но пока не знал о том, как и когда это будет возможно. Но запас карман не тянет. Честно говоря, эта охота была для меня удачной, если бы не была настолько опасной. Однако больше подобные фокусы поблизости от своего логова мне лучше не устраивать, иначе я могу в один прекрасный момент остаться без логова, так как оставшиеся целыми хищные деревья сейчас большим трудом перекрывали периметр. А мне бы не хотелось в один прекрасный момент оказаться в чистом поле с голым задом. И это факт. Хотя моя добыча была весьма достойной и дорогой, я понимал, что сейчас возвращаться в город мне нет никакой пользы. Для начала стоит сразу отметить тот факт, что меня там ждут. Ждут того, что я могу просто обойти преследователей и сумею снова прибежать с очередной жалобой в город. А это явно не то, чего бы они хотели». Так что мне надо еще какое-то время побродить по пустоши и, возможно, даже поискать чего-нибудь ценного. Однако сильно стараться раздобыть новые трофеи вроде тех же органов измененного медведя я не буду. Слишком велик риск, тем более, что пустошь обычно наказывала слишком жадных, и это было не то, чего бы я мог желать. Просто я был вынужден тут бродить, пока те, кто готовит мне ловушку у города, просто устанут и уйдут отдыхать уверенные в моей смерти. А я пока поищу еще какие-нибудь удобные места, чтобы устраивать ловушки. Был бы я не один, то можно было бы попытаться охотиться на таких опасных тварей, которые весьма опасны. Но в одиночку без ловушек тут не обойтись. Тем более, что и так известие о том, что одиночка убил измененного медведя, будет для той же гильдии поисковиков шоком. Еще бы. Они старательно воспевают свою смелость, если сумеют сильной группой справиться с таким врагом. А тут, может быть, так они от меня отстанут, так как поймут тот факт, что я для них буду слишком опасен. Мне бы это очень сильно помогло. Однако сейчас мне надо было передохнуть, а потом снова уйти глубже в пустошь. Там я постараюсь разведать как можно больше территорий, чтобы хоть как-то ориентироваться во время процесса охоты и добычи различных ценностей. Главное в этой ситуации не попасть в магическую бурю. Вот от нее, как-либо, увернуться просто не получится. Это огромная подвижная аномалия, в которой магия перемешана просто в невероятных пропорциях. И угадать то, что тебя ждет в следующую секунду, просто невозможно. Поговаривают, что именно после этой самой бури и появляются различные неведомые монстры и артефакты там, где вроде бы все уже давно выбрано. Видимо, магическая буря здесь прошла не так давно так как можно было прямо под ногами заметить наличие различных предметов, наполненных силой различных стихий. Это было важно. Значит, я могу пройтись как можно дальше, по ближайшим территориям, чтобы определиться с участками, где я смогу добывать добычу. Конечно, кто-нибудь мог бы мне заявить о том, что карту пустоши можно купить в городе, у той же гильдии. Ну и что такого в том, что придется раза в три переплатить золотом за нее? Ничего так как все понятно. Но основная хитрая ситуация была как раз в том, что таких карт в продаже не было. Все только из-за того, что любая карта подобного рода это огромная ценность для самого поисковика, так как от этого очень сильно зависит то, сколько он сможет золота заработать. Это весьма важно. Также стоит отметить тот факт, что те самые опасности, которые он уже обнаружил, могут навредить его врагам или даже конкурентам. Как факт, можно было бы их использовать, чтобы приманивать туда потенциальных противников. А все это деньги. Большие деньги. Так что искать в продаже карту бессмысленно. А вот нарисовать собственную вполне возможно. Зато теперь, после всех этих приключений, за моей картой наверняка начнется настоящая охота. Смешно. Я буду старательно делать вид, что карты у меня нет, и все мои знания находятся у меня в голове. Ведь я везде хожу один... Кто докажет обратное? Да, никто не сможет этого сделать, так как для этого им надо быть рядом, чтобы сначала увидеть факт наличия карты, а потом и постараться рассказать это посторонним. Я же такого никому не позволю. И это факт. На следующее утро я отправился дальше в пустошь, старательно осматриваясь по сторонам и разыскивая любые возможные приметы присутствия рядом опасных тварей. Один только измененный медведь, чего стоил. А таких существ может быть рядом несколько. Поэтому мне и надо было быть заранее осторожным. Однако, несмотря на мои предосторожности, ничего подозрительного я так и не заметил. И смог уйти достаточно далеко. Дошел даже до какого-то предгорья По пути я старательно собирал все то, что могло хоть кого-то заинтересовать. Хоть меня, хоть перекупщиков. Это были различные ветки, камни, кости, даже листья и корешки. Все, в чем я мог заметить хоть чуток магической энергии. Все наименее ценное я складывал в отдельную сумку путешественника, так как не хотел все перемешивать в единую кучу магического хлама, чтобы потом ломать себе голову над тем, как мне это все приводить в порядок. Лучше уж сразу все сортировать. Заодно я был уверен в том, что и где у меня лежит. И чем больше я заходил вглубь территории пустоши, тем больше находил различных предметов. Да и содержание в них магии постепенно возрастало. И это не только меня радовало, но и настораживало, ведь такое возрастание магических структур не может происходить бесконечно. Всегда есть шанс наткнуться на что-то весьма опасное. Так что можно понять то, что излишняя спешка мне тут совершенно не нужна. Когда закончился измененный лес, я даже замер от неожиданности, ведь я уже привык к тому, что вокруг постоянно есть хоть какие-то насаждения. А тут я стоял практически перед открытым пространством и даже ощущал себя почти голым. Честно говоря, я к таким ощущениям совершенно не привык. Но всегда бывает в первый раз. Здесь на скалах было больше именно камней и костей, которые можно было бы использовать как заготовки для амулетов или артефактов. Я даже обнаружил обломки костей, буквально пылающие тьмой и смертью. Это явно были остатки рыцаря смерти. На его останках я обнаружил следы именно зубов или когтей, которые, видимо, и уничтожили его. Как же так? Кто мог так обойтись с довольно опасной тварью из бестиария нежити? Естественно, что я тут же изрядно напрягся. «Что же мне тут делать?» – задумчиво скривился я, сам прекрасно понимая то, что такая тварь, которая может убивать рыцарей смерти, не оставляя собственной крови, может быть весьма опасна. «Идти дальше?» Или же вернуться? Вопрос был весьма интересен для меня. Поэтому я старательно обошел близлежащую территорию, разыскивая следы того, кто мог бы так странно хозяйничать на данной территории. Но следы были, хотя и явными, но тоже весьма странными. И это раздражало. На камнях я обнаружил какие-то странные царапины, больше напоминающие то, как будто тут кто-то протащил что-то тяжелое. Очень тяжелое, скажу я вам. Я долго стоял, пытаясь понять то, что же это такое. Да неужели тут такие змеи ползают? Неожиданно для себя я все же понял, что именно напоминает этот странный след. Это же какая она по размеру. Действительно, след был шириной в два моих шага. Если так подумать, такая тварь по своему размеру может быть даже больше измененного медведя. А это минимум метров 10-12 в длину. К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что такая тварь могла спокойно перекусить весьма опасными особями нежити. Что тоже не было чем-то обычным, так что расслабляться было весьма рановато. Старательно осматриваясь, я обнаружил тот факт, что все эти следы сходятся в одну достаточно сильно счесанную тропу. А значит, у меня есть возможность выйти на логово этой твари, которая может быть весьма устойчивой к магии. Ведь не стоит забывать о том, что такие существа, как Рыцарь Смерти, чьи останки я тут обнаружил, тоже владеют магией и старательно ее используют. Так что можно было понять, что магия тут может быть просто бессильна. Хотя, если так подумать, я чего-то не слышал, чтобы поисковики добывали каких-то змей такого размера. По всем известным мне описаниям, ничего подобного не было. А это значит, что я имею возможность не только заработать на ее внутренних органах, но и на том, что сумел обнаружить и убить никому неизвестную тварь. За такое открытие в империи платят чистым золотом и в зависимости от опасности твари. Но при всем этом мне не стоило забывать о том, что раз такая тварь никому неизвестна, то и отработанного способа ее убить просто нет. А это риск, весьма большой риск. Поэтому я старательно обходил все найденные следы, при этом аккуратно собирая все ценное, что мог здесь найти. А ценностей тут валялось немало, надо сказать. Различные мумифицированные останки нечисти, кости погибших тварей, это не считая различных камней, насыщенных магией. Всего этого я здесь нашел достаточно много. Набрав почти полную малую сумку путешественника прежде чем я добрался до довольно крупной пещеры, куда сходились все эти процарапанные на камнях следы. Либо здесь засел целый выводок этих тварей, задумчиво проворчал я, пытаясь понять то, что я здесь обнаружил, либо здесь одна, но очень старая тварь. Что в первом, что во втором случае, мне не светит ничего хорошего». Никогда не стоит сбрасывать тот факт, что многочисленные твари могут меня просто задавить массой или банально окружив загнать в ловушку. А старая тварь имеет огромный опыт столкновений с самыми различными существами, которые тоже сбрасывать со счетов не стоит. Так что что так, что этак, но ситуация складывается достаточно сложная. Стараясь ее осмыслить, я понял, что мне для начала надо найти наблюдательный пункт, откуда я смогу без опаски наблюдать, а также имея возможность сбежать в случае опасности. Благо, что у меня было вполне достаточно времени, чтобы осмотреться. Единственное, на что я мог надеяться, шастая по этой территории, так это только на то, что такая тварь, уверенная в своей силе, не будет особо обращать внимание на появление новых запахов. Иначе у меня могут возникнуть большие проблемы, очень большие. Осматривая близлежащую к этому змеиному логову территорию, я обнаружил место, которое мой внутренний голос, подсказывающий время от времени, почему-то назвал «Ласточкино гнездо». Это была одинокая скала, которая, словно обломанный клык, смотрела ввысь, и залезть на нее могло быть сложновато. Хотя тот же внутренний голос подсказал мне то, что нужно делать набрасывая веревочную петлю раз за разом на торчащие камни и таким образом подтягиваясь все выше. Так что через пару-тройку часов мучений я уже залез на верхнюю площадку, где и расположился. Да, путей для отступления у меня просто не было, но и добраться до меня, даже змее, будет очень сложно. Я в этом был точно уверен. Теперь можно было попытаться выследить факт наличия в этой пещере монстра и постараться заодно узнать все возможное про его привычки и слабости, если таковые имеются. Однако мое ожидание затянулось. Мне пришлось проторчать на той скале два дня, прежде чем я заметил движение у входа в пещеру. Благо, что места здесь хватало, так как сама площадка была размером шагов 10 в поперечнике. И я мог даже слегка размяться. А уж про оправление надобности моего тела тут и речи не идет. Для этого я использовал один из мешков с рунами, найденный в мешках моих врагов. А как мне их еще называть, если эти умники взяли заказ на мою голову? Только враги... И никак иначе. Других вариантов просто нет. Возможно, кто-то тут же возмутится тем, что такой предмет стоит аж пять золотых, а я в него надобности свои исправляю Знаете, мне моя жизнь дороже. А оставлять свои признаки присутствия прямо возле пещеры, неизвестной мне твари-пустоши, может только полный идиот. Так что тут все было понятно. Запасы еды у меня были, туалет я себе устроил, так что оставалось только ждать. и вот, «Это еще что такое?» – удивленно пробормотал я, когда заметил выползающую довольно крупную змею. «Анаконда» – снова проснулся во мне тот самый голос. «Обитает на берегах реки Амазонка, очень опасная и хищная. Хотя здесь она очень крупная, слишком крупная, метров тридцать в длину. Диаметр тела не меньше полутора метров. В пасти видны клыки, явно ядовитые. Вот жижа с них капнула на камень, и тот задымился». Кислота что ли? Я не знаю того, что такое анаконда и амазонка, но то, что эта тварь весьма опасна, мне было видно и так. Тем более, что чешуя, которая эта тварь скребла по камню, была настолько прочной, что от камня даже искры летели. По своей прочности эта чешуя, наверное, может поспорить с металлом, а это плохо. Единственное уязвимое место у такой твари, которое я мог рассмотреть с высоты своего убежища, это были его маленькие глаза и пасть. А вот как в них попасть? Да и чем это возможно сделать? Вопрос очень сложный. Пока я размышлял, тварь медленно выволокла свое довольно большое тело наружу и принялась осматриваться на территории. Судя по размеру этого существа, а также по отсутствию какого-либо движения рядом, оно обитало здесь в гордом одиночестве. Это вроде бы и неплохо, но эта тварь была очень старой, а значит, весьма опытной. И исходя из всего этого, мне ее явно стоит опасаться. Ну, не доживают тупые существа в пустоши до такого возраста. Слишком велика тут конкуренция. Наблюдая за этой тварью, я все больше убеждался в том, что не ошибся. Эта тварь действительно была слишком опытной. Она довольно быстро обнаружила следы моего присутствия, хотя это и было два дня назад. После чего покружила вокруг скалы, заставив меня сильно напрячься. Я еще не был готов к встрече с таким противником, так как банально не знал о его слабых местах. Да, я видел глаза и пасть этой твари, которые вроде были уязвимы. Но те же глаза этой твари были очень малы, и попасть в них можно было только на близкой дистанции. А что дальше? Ну, ослеплю я ее. А что потом? Она пользуется не только зрением. Я в этом уже был уверен. Конечно, если у этой твари через глаз можно попасть в мозг, то есть шанс ее убить. Но. Опять то же самое «но». Достану ли я до ее мозга таким ударом? Не факт. Будет ли такой удар смертельным? тоже не факт. Остается ее пасть. Но свою пасть тварь не держит все время открытой. Она открывает ее только перед нападением на жертву или перед приемом пищи, что не так уж разнится. То есть, надо дождаться, пока она на меня набросится в последнем смертельном для меня броске и откроет свою пасть. Только тогда я смогу нанести прямо туда свой удар. А какой будет результат? Будет ли этот удар смертельным? Опять же, не факт. Вот загадка. Как же ее убить? А эта тварь несколько раз проползла вокруг скалы, попытавшись забраться на нее. Но ничего не вышло. Ей просто нечем было цепляться за торчащие одинокие камни, как это делал я. Что говорило в мою пользу. Но что мне делать, если эта тварь захочет остаться под этой скалой на долгое дежурство? Мне такое счастье было просто ни к чему. Но, видимо, сама тварь меня чем-то особо опасным для себя не считала так как спустя буквально пару часов уползла прочь по каким-то своим делам. Как факт, я мог бы воспользоваться шансом и попробовать ускользнуть. Но я чувствовал, что мне не стоит подобного вообще делать. Было у меня странно стойкое предчувствие о том, что в этом случае у меня вообще не будет ни единого шанса. Поэтому я остался наблюдать и ждать, ждать удобного для меня момента, пока эта тварь сама подставится. Мне пришлось еще пару дней провести на скале, ожидая того, пока эта тварь привыкнет ко мне. Она точно знала о том, что я сижу на скале, и каждый раз пыталась подняться наверх, но быстро отказывалась от этой мысли. Я же старательно рассматривал ее с высоты, пытаясь обнаружить еще какие-нибудь слабые места в ее защите. Про защиту я пока что ничего не мог сказать, но вот про нападение... На моих глазах в зону контроля этой твари забрел еще один измененный медведь. Тварь была достаточно крупная и сильная, но для столкновения с таким противником этого было мало. Анаконда, я решил эту тварь именно так и звать, просто атаковала этого монстра, даже не задумываясь. Его мощные когти просто выбили искры из чешуи змеи, бессильно проскрежетав по ней. А вот сама Анаконда впилась своими зубами прямо ему в плечо. Дикий вой ярости и боли ударил даже меня по ушам, несмотря на то, что я сидел довольно далеко. А змея тут же обхватила его тело в мощные тиски своих колец, после чего еще живого проглотила. Судя по тому, с каким хрустом сжимались ее кольца, эта тварь банально переломала ему все кости. Так что пытаться как-то сопротивляться в процессе заглатывания он банально не мог. Я же понял, что тварь, которая меня гоняла несколько часов вокруг рощи хищных деревьев, для этой анаконды оказалась довольно легким завтраком. А это совсем не то, чего бы я хотел. Радовало меня только то, что я не ошибся. Анаконда была здесь одна, но на этом вся радость заканчивалась. Странным для меня было именно то, что измененный медведь сам кинулся в самоубийственную атаку. Тем более, что он двигался из глубин пустоши. А значит, должен был знать про опасность, исходящую из этой твари. Но он не стал обращать внимания на то, кто именно ему противостоит. Пока я размышлял над этой странностью, с той самой стороны буквально осязаемо дохнуло опасностью. И почему-то я был уверен в том, что даже мое местоположение на высоте в этом случае не поможет. Кстати, сама анаконда тоже насторожилась. Только что проглотив довольно серьезного противника, змея тут же отрыгнула его назад. Видимо, для того, чтобы тот не мешал анаконде сражаться. Все же он был достаточно велик, чтобы не давать змее действовать эффективно. Вполне может быть. Тем более, что сам этот медведь был мертв. Как только анаконда таким образом подготовилась для боя, с той самой стороны, откуда прибежал просто обезумевший измененный медведь, появилось что-то, что я сначала даже не смог опознать. Это было что-то странное и весьма многоногое. Знаете, я уже знал о том, что магия тьмы и смерти иногда может такие чудеса создавать, от одного вида которых можно просто сойти с ума. И тут было точно так же. У меня даже создалось мнение о том, что сначала это был целый и довольно многочисленный отряд нежитей. Но потом какой-то странный всплеск магии банально спаял их всех воедино. И теперь эта тварь двигалась сюда. Более того, я четко видел исходящую от этой невиданной твари, вооруженной не только различными когтями и клыками, но и впаянными в тело мечами и даже копьями силу тьмы и смерти. Очень мощную силу. И это все меня заставило подумать о том, чтобы было возможно заранее постараться сбежать отсюда. Поэтому я старательно подготовил веревку, которую спустил вниз, закрепив ее на площадке, где я проторчал уже 4 дня. Если анаконда сцепится с этой тварью, то у меня будет шанс сбежать отсюда. Да, я ничего нового не узнал, но, по крайней мере, я буду знать о том, что здесь есть подобные твари. Так что я уже был готов. Готов к бегству. Слишком мощные твари сошли здесь в драке, чтобы я мог быть уверен в том, что смогу безнаказанно избежать их внимания. Внимание той твари, которая может выжить в этом столкновении. А мне бы не хотелось становиться очередной жертвой пустоши. Слишком много бушевало здесь и сейчас энергий тьмы и смерти. Вот это был фокус. Тяжело выдохнув, я медленно покачал головой, глядя на то поле побоища, развернувшегося передо мной. Наверное, когда эта тварь слепилась воедино из толпы нежити, в центре группы был лич, а иначе откуда у этого существа взялись такие магические плетения, которыми оно пользовалось? Я не зря вспомнил о том, что эта слепленная воедино тварь, которую я мог назвать только костяной химерой, могла использовать магию тьмы и смерти. И не просто саму магию, как ее используют какие-нибудь дикие существа в виде выбросов сырой силы, а именно четко сформированными магическими плетениями. По крайней мере, плетение прах я точно видел. Только особо ничем эта вся магия ему так и не помогла. Все эти магические плетения, словно вода с гуся, скатывалась с чешуи анаконды прямо на землю и развеивалась. А вот сама змея старательно извивалась, постоянно уклоняясь от физических атак, стараясь пробить защиту этого невиданного монстра. Но ядовитые укусы этой невиданной змеи могли подействовать разве что на живое существо, но никак не на нежить. Тем более такую, спаянную из нескольких десятков тварей. Сидя на скале, я старался выждать подходящего мне момента, чтобы суметь вырваться из этой ситуации, в которую попал. И тут, вдруг, и прямо на моих глазах, анаконда бросилась в последнюю атаку, постаравшись резким ударом своего хвоста расколоть химеру, чтобы добраться до источника магической силы, который питал монстра своей силой. Удар был настолько силен, что костяная химера, несмотря на всю свою броню и силу, с каким-то скрежетом раскололась на три обломка, которые пытались вяло шевелиться. Однако именно этот удар и оказался для самого этого существа смертельным. Все только из-за того, что оно само таким образом, наткнувшись на выставленные навстречу удару различные когти, клыки и даже мечи с щитами в шипах, «Анаконда» все же растерзала свою, кажущуюся абсолютной, защиту просто в хлам. И даже более того, вязкая темная кровь монстра хлынула чуть ли не фонтаном, и теперь мне предстояло просто посмотреть на результат этого столкновения. Оба этих монстра теперь слабо шевелились, видимо, уже сожалея о своем столкновении. Но было уже поздно, уже чуть ли не в предсмертных судорогах, анаконда нанесла последние удары по обломкам химеры, после чего и сама навсегда замерла. Но даже несмотря на то, что внизу под скалой уже ничего не шевелилось и никак не проявляло агрессии, я не спешил спускаться, ожидая какой-нибудь очередной гадости. И лишь спустя час я все же решился. Спустившись вниз, я осторожно осмотрелся и только потом пошел к оставшимся неподвижным трупам монстров. Сначала я постарался как можно быстрее разобраться с телом погибшего измененного медведя, так как эту тварь я уже видел и знал о том, что мне с ней делать, и уже только потом отправился к останкам химеры. Выбрав самый безобидный из кусков этой неведомой твари, я решил его отложить, чтобы передать для регистрации в Империи нового монстра пустоши. Ведь такая химера может быть не единственной на ближайших территориях, так что лучше уж упредить возможные проблемы, которые могут появиться в дальнейшем. И не только у меня. Остальные части этой твари, которые были опаснее и имели внутри магию, я постарался отложить на потом. И уже только после того, как последний кусок этой твари исчез в моей походной суме в кармане для особо опасных артефактов, я все же решился приблизиться к самой анаконде. Вид тела этой твари, которая практически сама себя убила во время последнего удара, уже сам по себе заставлял меня изрядно нервничать. Заметив то, что часть крови этой твари натекла в своеобразные каменные углубления на этом плата, я постарался собрать ее в опустевший бочонок из-под воды. И все для того, что даже она могла стать товаром для алхимиков. Если же нет, то я все равно сейчас не в проигрыше, слишком много у меня трофеев. Причем именно таких какие нельзя добыть на краю пустоши. Для начала я постарался отделить голову анаконды как доказательство существования такой твари, а также и для того, чтобы сделать из нее чучело, думая, что впоследствии, когда я обзаведусь своим домом, то можно будет попытаться сделать своеобразную стену трофеев, где можно будет вывесить подобные ценности, чтобы всех своих гостей удивлять такими чудовищами. А в том самом Бариене, городе на границе с пустошью, были и такие умельцы, которые могли сделать очень красивое и устрашающие чучело. И скажу вам сразу, без работы они не сидят, так как твари из пустоши, а в частности их чучело, пользуются спросом у различных благородных. И не только в империи до Просто у нас был более налаженный процесс их добычи, чем старательно и пользовались охотники и поисковики. Ведь для создания такого чучела было необходимо доставить целое тело монстра. Даже без внутренности такой трофей стоил очень недешево. Так как притащить в город такие трофеи не так-то и просто. Проще вырезанные органы доставить. Так что стоимость такой добычи обойдется какому-нибудь дворянину не менее чем в пару тысяч золотых. Только вот была у таких хитрецов, которые хотели бы попытаться выдать себя за опытного борца с нечистью, и охотника на монстров – одна большая проблема. Если никто не слышал о таких интересах у такого разумного, я имею в виду привычку охотиться на различных монстров в пустоши, то это самое чучело станет для него не тем, что он хотел бы получить. Его просто начнут высмеивать, и тогда ни о каком авторитете уже и речи не будет. Хотя некоторые очень богатые дворяне, вроде местного хозяина, могли себе специально сделать такой зал. Просто ради развлечения потенциальных гостей. Но если я действительно сам убивал таких тварей, то почему бы мне не постараться для себя самого? Можно. Закончив с головой твари, я принялся возиться и с ее тушей. Все органы, а так практически и было, буквально сияли сдерживаемой силой земли. Может, поэтому эта тварь была настолько сильной и ранее неуязвимой? Может быть. Так что я разделал эту тушу и забрал практически все. Ведь из ее чешуи можно было бы сделать неплохой доспех. Тоже важный момент в жизни поисковика. Провозился я с этими тушами практически до глубокой ночи. И вроде бы можно было бы остаться возле пещеры, которая все еще пахнет своим смертоносным хозяином. Но риск при попытке остаться здесь был слишком велик. Поэтому я достаточно быстро снова залез на скалу, чтобы пересидеть там до утра, где и забылся тревожным сном. Когда солнце наконец-то осветило своими первыми лучами скалы, я уже был на ногах и готов к продолжению поиска. Ведь мне еще надо было проверить пещеру этой анаконды. Может быть, там я найду что-нибудь весьма для меня интересное. Ведь я четко чувствовал исходящие оттуда эманации магической силы различных стихий. Я это понял именно тогда, когда собирал добычу, оставшуюся от этого побоища. Хоть там, у выхода из пещеры, эти самые эманации ощущались слабо, но они были, точно были. А если эта тварь имела отношение к стихии земли, то откуда у нее в логове могут появиться признаки присутствия других стихий? А оттуда это могли быть только какие-то артефакты и магические останки его жертв». Ну, больше неоткуда им было взяться. Так что я практически сразу, как только лучи солнца осветили площадку перед пещерой, достал светляка и направился вглубь этого природного коридора, ставшего логовом анаконды. Судя по отполированным ее чешуей камням, она жила здесь не один десяток лет, а может быть и больше. «Я точно этого сказать не могу. Знаю только то, что именно там, в самом логове этой твари, я могу найти что-нибудь ценное, что можно как продать, так и использовать самому. Хорошо, что мой светляк, простейший артефакт, который собой мог заменить факел, был достаточно сильным и заряженным, чтобы освещать пещеру минимум шагов на 20. Так что я шел достаточно быстро, не задерживаясь по пути» так как там ничего ценного пока что не было. Но когда я все же зашел в само логово твари, то замер в растерянности. Да какие там десятки лет! Пораженно осмотрелся я по сторонам в довольно крупном помещении, где буквально все было завалено костями различных существ, не считая его собственной шкуры с чешуей. Судя по всему, ты тут сотни лет обитаешь». Одной только старой шкуры, которую тварь сбрасывала во время линьки, тут было очень много. Среди костей жертв этой анаконды я обнаружил достаточно много предметов, содержащих в себе магию первородных стихий. И даже нашел несколько артефактов. Только разбираться с ними мне было просто некогда, так как я очень сильно спешил. Ведь я не знаю главного, идет ли за костяной химерой еще какая-нибудь тварь такого же рода. Я этого точно знать не могу так что мне было не до того, чтобы как следует разбираться с предметами. Главное, что я их спрятал в надежное место и бросился прочь из этой пещеры. У меня были другие дела. Мне надо было возвращаться в город, так как время идет. И меня могут снова, уже повторно, преждевременно похоронить. Да и гильдию поисковиков пора бы наказать за их наглость. Что-то мне подсказывает, что стоит мне только вернуться живым, как глава этой самой гильдии, постарается куда-нибудь сбежать. Но есть у меня такое предчувствие. Есть и все тут. Как только я закончил собирать все то, что могло хоть как-то привлечь мое внимание, то тут же бросился прочь. Есть у меня подозрение о том, что в ближайшее время столь удобное место для логова снова обретет для себя нового хозяина. Так что я предпочитал поспешить. Выскочив из черного зева пещеры анаконды, я быстро деактивировал светляка и бросился прочь. Маршрут у меня был уже неплохо проверен, поэтому я не особо отвлекался на поиск опасности, уже привычно отмечая краем сознания появляющиеся у меня в зоне внимания различные магические линии, которые могут указывать на возможную угрозу от хищных деревьев, растущих поблизости. Стараясь обходить их и не делая каких-либо провокаций, Мне сейчас подобное было совершенно ни к чему. Слишком много добычи и удачи было в этот раз на моей стороне. Значит, стоит заранее обдумать то, что же мне теперь придется делать для защиты собственных интересов. До своего лагеря я добежал в течение одного дня, где и переночевал под защитой хищных деревьев. После чего, не особо задерживаясь, двинулся к приграничному городу, до которого дошел уже под вечер. Стражники были изрядно удивлены моему возвращению, ведь я провел на территории пустоши практически неделю, а это рекорд для одиночки. Да что там про одиночку говорить, если даже большая часть полноценных групп на такой риск не идет, а тут практически сразу за моей спиной возник серьезный скандал. Как я понял, с одного стражника, который ставил на мое возвращение, уже получили его деньги, а теперь он требовал свой выигрыш назад. Вот только тот, кто получил от него деньги, уже все потратил, а это проблема, серьезная проблема, но не моя. Я отлично понимаю то, что мне сейчас придется снова столкнуться с гильдией поисковиков, чье руководство будет весьма недовольно тем фактом, что я остался жив. В то время как их усиленная группа, посланная за мной, банально исчезла без следа. А это не то развитие событий, которое было бы для них желательно». Ведь эта группа была собрана из самых послушных и эффективных поисковиков, какие у них только были в гильдии. И это факт. Других таких же у них уже, скорее всего, просто нет. А если и есть, то не в таких количествах. Итак, на охоте за мной гильдия уже потеряла два десятка своих марионеток. Что дальше? Продолжать честную охоту за мной они уже не смогут. Им придется либо нанимать каких-то наемников, что рано или поздно приведет их на суд, так как подобное в империи не поощряется. Либо им придется попытаться со мной договориться и найти мирное решение вопроса. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но заранее готовлюсь к худшему развитию событий. Так что, когда я вошел в главный зал постоялого двора, то совершенно не был удивлен тому, что там все изрядно удивились. В первую очередь сами поисковики, а уж потом и сама хозяйка. Хотя в этот раз она явно не спешила сдавать мою комнату, что и сыграло в ее пользу. Я тут же оплатил хороший и плотный ужин, так как собирался как следует отдохнуть. И это было вполне нормально. А вот поведение затихших агентов гильдии, которые прямо перед моим приходом старательно окучивали каких-то новичков, мне не понравилось. Было в этом всем что-то подозрительное, но я слишком устал, чтобы еще и с ними выяснять отношения. Быстро перекусив, я направился в свою комнату, в которой служанка уже навела полный порядок и банально завалился спать, так как общая усталость просто переходила все возможные пределы. Но тут я ничего не мог поделать, я же все-таки человек. Был бы я магом, то мог бы хоть как-то поддержать себя. Были у меня, конечно, и различные эликсиры. Но тратить их на такую глупость, когда я могу спокойно отдохнуть и отоспаться, просто глупо. Ведь стоят они отнюдь не дешево. За каждый нужно отдать минимум половину золотого, а то и больше. А это самое золото на дороге не валяется. Ну как сказать «не валяется»? Те же самые артефакты и предметы, наполненные магией стихий, я действительно находил практически под ногами. Но был также и тот факт, что при всем этом меня пытались убить различные твари. Это тоже надо учитывать. Так что любая возможность сэкономить будет использоваться. Ведь, как ни крути, это были именно мои личные деньги. В этот раз я намеревался отдохнуть не меньше недели. И все из-за того, что мне было надо еще из гильдии, наконец-то, разобраться. Их шалости и так зашли слишком далеко. Мало ли, на какие штуки они теперь могут пойти. Мне это зачем нужно? Да не зачем, так что я был в своем праве. Долгожданный сон обрушился на мою голову с огромной силой так как я действительно очень сильно устал. Или вы думаете, что все то время, которое я провел на скале, было для меня отдыхом? Там ведь под боком была весьма опасная тварь. О каком отдыхе тут может идти речь? Так что мой сон был глубоким и весьма долгим. Почти аж два дня проспал. И вышел из комнаты в общий зал, чтобы снова перекусить. И тут снова началось. Добрый день. Мы тут договорились с главой гильдии о том, что ты... «Не успел я расположиться за столом, чтобы поужинать, как передо мной возник какой-то индивидуум, который, видимо, был охранником группы магов, которые сейчас старательно делали независимый вид и даже отворачивались в сторону. Это было объяснимо, ведь для них я был никем, простой и никому пока что не нужный поисковик. Хотя... «С кем вы договорились?» – удивленно возмутился я в полный голос – чем сразу привлёк нашей странной беседе внимание всех тех, кто сидел в зале. Какой еще ко всем демонам глава гильдии? Я ни в какой гильдии никогда не состоял, и мне плевать на то, с кем и о чем вы там договорились. Так что идите вы к главе гильдии, и пусть он сам вас сопровождает. Вообще уже обнаглели. Мало того, что устроили на меня охоту на территории пустоши, так еще и распоряжаются моим временем. Резко поднявшись из-за стола, я тут же направился в сторону местного магистрата. Все это уже переходило все возможные границы. Это что за глупость такая? Я сразу понял то, что сделал этот урод. Он взял с них оплату за мои услуги. За услуги проводника по территории пустоши. Хотя я никакого отношения к ним не имел. Неужели он думал, что я по какой-то глупости не стану поднимать скандала и сделаю то, что банально обречет меня на смерть? Оно мне надо, ведь я четко видел то, что в этом отряде не менее трех десятков разумных, не считая того, что там аж 6 магов, а они уже сами по себе привлекут слишком много внимания к себе со стороны тварей пустоши. Вот сколько они уже раз отправляли всякие экспедиции в пустошь, и сколько их уже не вернулось. А они все никак не учились тому факту, что в пустоши большими отрядами делать просто нечего. Естественно, что в муниципалитете все эти служащие были весьма удивлены тем фактом, что глава гильдии поисковиков посмел сделать такую глупость. Ведь я не был его подчиненным, который ему что-то должен. Более того, он, видимо, даже не догадывался о том, что столкнулся с дворянином. Но это уже только его проблемы. Моя жалоба была тут же зафиксирована, а учитывая то, что я уже раньше подал им одну жалобу, можно было понять тот факт, что теперь суд отменить никак не получится. Ведь я могу теперь настоять именно на императорском суде, а это аукнется не только самой гильдии поисковиков, но и местному дворянину, а это не то, чего бы им самим хотелось бы так как в данном случае дворянин именно на них и отыграется. И не только на них самих, но на их родне. Так что тут же стражников послали за главой гильдии поисковиков, чтобы тот предоставил им свои пояснения. Да еще и в присутствии Камня Правды, как я настаивал. «И чего вы меня сюда притащили?» Ворвавшийся в помещение коренастый гном, даже не глядя по сторонам, принялся возмущаться, чуть ли не наступая на местного градоначальника. «У меня и своих дел хватает!» «И каких же это?» Раздраженно тот усмехнулся в ответ на этот наскок и указал на меня. «Устраиваешь охоту на дворян империи на территории пустоши, скандалы провоцируешь!» «Какие еще тут дворяне?» Резко развернувшись в мою сторону, гном тут же осекся, так как я сейчас не скрывал наличие у меня дворянского браслета. «Какая еще ох... Такая охота?» Резко рялкнул градоначальник, когда увидел растерянность гнома, который даже не скрывал того, что явно не ожидал меня здесь встретить. Рассказывай давай, где твои любимые исполнители? Куда ты отправил неделю назад сразу три группы? Почему ты решил, что имеешь право брать задаток за услуги, которые ты не можешь предоставить? Объясняй немедленно. Уже было открывший свой рот гном вдруг так же беззвучно его закрыл, так как увидел замерцавший красным светом камень правды. Так как этот вопрос просто повис в воздухе, сразу стало понятно, что он явно намеревался что-то этакое соврать. Но уже было поздно. Сам градоначальник, видимо, был в бешенстве от самого поведения этого наглого коротышки, который посмел на него наскакивать, даже не попытавшись выяснить истинные причины для его вызова сюда. Как факт, пришло время поставить старого гнома на место. Может, он и является главой гильдии поисковиков, но здесь территория графа Вардан, а градоначальник является его прямым слугой. И именно он имеет право здесь задавать какие-то вопросы, но никак не сам этот гном. Да, он сейчас замолчал, однако само это молчание ему ничем не поможет. И все из-за того, что вопросы все же были заданы, и на них нужно ответить. Спустя пару часов я с легкой улыбкой вышел из муниципалитета и, посмотрев на звездное небо, отправился наконец-то ужинать. А за спиной продолжали раздаваться разъяренные крики главы города. Что тут можно было сказать? Мало того, что гному пришлось признаться в том, что он действовал против меня. Но и в том, что, как оказалось, в город прибыла очередная экспедиция смертников из гильдии магов, у которых этот наглый коротышка уже взял предоплату в размере двух тысяч золотых. А вот проводником у них, по какой-то глупости, должен был быть именно я. Что за бред? Градоначальник потребовал сейчас вызвать к нему еще и начальника этой экспедиции. И все только из-за того, что эти маги даже не пытались узнать о том, являюсь ли я членом гильдии, а просто пожелали купить мои услуги. Естественно, что ничего подобного делать я не собирался. Пусть сами сходят туда, куда им хочется, а я, так уж и быть, буду заниматься своими делами. Что касается моих дел, то градоначальник официально приказал главе гильдии поисковиков лично компенсировать мне все компенсации за свой счет. Или за счет гильдии, это не суть важно. В размере пяти тысяч золотых. Видели бы вы глаза этого гнома, когда он понял то, о каких деньгах вообще идет речь. Ведь не зря же говорят о том, что гномы готовы за медяку давиться. А тут речь шла о чистом золоте. Но противопоставить этому решению он ничего не мог, так как градоначальник дал ему четкий намек на то, что в имперском суде ему будет еще сложнее. Да и обойдется все гораздо дороже. Я же на всякий случай предупредил градоначальника, выступавшего в данном случае судьей, о том, что этот старый пройдоха может попытаться просто сбежать из города. И судя по лицам стражников, они сделают все возможное, чтобы не допустить такого развития событий так как в таком случае именно им придется выплачивать мне компенсацию. А деньги были весьма приличные, даже несмотря на то, что в этом городе никто не бедствовал. Кстати, для вызова магов была еще одна причина. Дело в том, что после каждой такой экспедиции на город нападали группы тварей из пустоши. Чем многочисленнее была экспедиция, тем больше тварей приходило под стены города по ее следам. А значит, можно было понять и интерес самого городоначальника к таким смертникам. Ведь ему надо заранее знать о том, какое нашествие им предстоит отражать. Тем более, что становиться их проводником почему-то никто не хочет. Да и кому это надо? Из нескольких последних экспедиций никто так и не вернулся. Так что их опасения можно было понять. Кроме того, я также понял и желание этих магов именно так, через главу гильдии, решить вопрос с проводником. Ведь он мог принудить какого-то должника в виде отработки долга отправиться с ними. Мог. Вот только я его должником не был. И не был членом гильдии поисковиков, так что и тут они очень сильно ошиблись, и теперь им всю глубину их ошибки должен будет объяснить не только градоначальник, но и сам глава гильдии. А как он это сделает, это уже проблемы самого старого гнома. Я же спокойно и даже с легкой улыбкой вернулся на постоялый двор и все же получил свой ужин. Хотя спиной продолжал ощущать какие-то обиженные и недоуменные взгляды со стороны магов из той самой экспедиции. Ведь они сделали мне такое одолжение. А я... Хотя в этот раз, войдя в зал, я уже не скрывал браслета. И все задумались. Задумались сами маги, задумались поисковики, новички и члены гильдии. Судя по взгляду, задумалась даже хозяйка этого заведения. Но мне сейчас не это было главное. Главное было то, что я изо всех этих умников так и не смог в этот день сходить к старому алхимику. А ведь мне было, что ему предложить, но явно уже не сегодня. Я с этим допросом практически до ночи просидел в магистрате. А что, как я понял по воплям этого коротышки, экспедиция должна была уже с утра отправиться в пустошь. И было бы уже поздно выяснять отношения. А так, я успел предупредить магистрат, что гильдия готовит пакость городу и близлежащей территории, ведь известный случай, когда эти самые твари, вышедшие из пустоши, не сразу нападали на приграничный город, а сначала старательно разоряли близлежащие территории. А надо ли такое местному графу? Нет, точно нет. Так что в чем-то сам этот градоначальник был мне благодарен. Перекусив плотным ужином, я вернулся в свою комнату и снова завалился спать, так как намеревался полноценно отдохнуть. В эту ночь мне опять же ничего не снилось, видимо, по той причине, что я и так сильно устал. Не физически. Знаете, как мне хотелось этому наглому гному по морде съездить? А мне приходилось сдерживаться, ведь это я был истцом, а не он. Как факт, я должен получить компенсацию за все произошедшее. А все остальное уже дело случая. Утром я проснулся уже довольно бодрым и отдохнувшим. Спустившись в общий зал, опять же плотно позавтракал, так как и сам понимал, что из-за желания распродать ненужные мне трофеи и зарегистрировать новых тварей пустоши, которых я обнаружил в этом поиске, обедать мне явно не придется. Это был факт. Все так же, ощущая на своей спине недовольные взгляды магов, я отправился в город». Я настолько старался не обращать внимания на их попытки привлечь мое внимание, что едва не силой оттолкнул бывшего легионера, который попытался продемонстрировать мне имеющийся у него меч. Видимо, для того, чтобы я был с ним позговорчивее. Но он не учел того факта, что он был простым легионером, а я сотником, да еще и дворянином. «С дороги!» — резко осадил я этого умника и просто оттолкнул его в сторону. «Выслуживаешься перед магами? Твои проблемы. А подставлять товарища легионера под смерть? Позор!» Он сразу же поперхнулся своими словами, какие только хотел сказать, и отошел прочь. «Ну а что он хотел? Он же пытался меня закабалить в услужение своим новым хозяевам, даже не обращая внимания на мой меч легионера. Пытался. А теперь что про него вспоминать? Уже поздно, так что его попытка банально провалилась, а я отправился по своим делам. В первую очередь я, как и планировал, зашел в магистрат, чтобы узнать последние новости. И они были не слишком радужные. Старый гном, глава гильдии поисковиков, пользуясь своим авторитетом, все же сумел покинуть город. Но ушел он не в сторону центра империи, а наоборот. Он ушел в сторону пустоши. И, судя по воплям оставшихся руководителей гильдии, унес с собой всю казну. Видимо он и сам понимал тот факт, что в империю его не выпустят, так что эту глупость он даже пытаться делать не стал. А вот в сторону пустошь избежать у него вполне получилось. И вот же фокус градоначальники оставшиеся руководство гильдии предлагали мне самому отправиться за ним, чтобы забрать свой долг, а заодно и вернуть им казну гильдии поисковиков. «Да я вижу, что вы совсем обнаглели». Немного подумав над сложившейся ситуацией, я глухо рассмеялся. «Это долг гильдии, и как именно вы мне его вернете, меня не интересует. У вас времени неделя. Потом я буду вынужден отправить жалобу в имперский суд, так как не уверен в том, что вы не сговорились». После такого заявления я просто вышел из помещения, где снова разгорелись яростные дебаты. «А что? Градоначальнику тоже проблемы не нужны, и если гильдия должна вернуть деньги, то он их стрясет. А будут ли они искать своего беглого главу или нет, это уже их проблемы». После такой бесполезной для меня встречи я отправился к старому алхимику. Этот старик уже знал о моем возвращении и явно надеялся на получение чего-нибудь весьма интересного для себя – Честно говоря, из-за этого фокуса с бывшим главой гильдии поисковиков я не стал даже регистрировать обнаружение новых тварей, так как понимал то, что меня все равно постараются обмануть, так что я не спешил с решением этого вопроса. Так — Так-так, молодой человек, выкладывайте ваши сокровища! — радостно потирал свои сухонькие ручки этот весьма подвижный старичок. — Что у вас там? Много добычи? В ответ я тихо усмехнулся, так как и сам понимал то, что он явно рассчитывал на приличную гору товара. Но я сам прекрасно помнил о том, что скоро должна состояться своеобразная ярмарка, на которую съедутся сотни различных разумных, которые собираются закупить большое количество ингредиентов для каких-нибудь собственных нужд. Например, должен будет приехать поставщик той же столичной магической академии, а он скупает много и по довольно высоким ценам. Так что понять весь этот интерес местных разумных, которые проживали в этом городе, можно было вполне. Я заранее подготовил для него тот самый сбор, который намеревался продать. а часть хотел переработать на различные эликсиры. Но даже в этом случае я получил приработок в виде 300 золотых, а это было весьма достойно. После чего забрал уже подготовленные для меня эликсиры. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что я не сильно их расходую. Так зачем мне постоянно их запас пополнять? А вот поэтому и пополняю. Кто знает, что произойдет в будущем? Давайте вспомним о том, как я убегал от измененного медведя. Ведь именно имеющийся запас эликсиров, которые снимали усталость, и помог мне убегать от этой твари достаточно долго, чтобы не попасть ему в желудок. Так что я предпочитаю обзавестись приличным запасом таких вещей, чтобы впоследствии не метаться судорожно – поисках того, что нужно. Разложив полученные флаконы так, как заранее запланировал, я отправился в направлении лавки Чучельника. Там выложил на прилавок уже очищенную от всего ценного тушу измененного медведя. Этот коренастый гном, а таких было в империи немало, только выдохнул с настоящим стоном. По тем рассказам, которые я слышал про этого мастера, он ранее был довольно неплохим поисковиком а значит, сам прекрасно понимал то, что такая тварь очень опасна, тем более для одиночки. Но не для меня, но не это для меня было важно. Важно было то, что он был хорошим мастером по изготовлению чучел, а также и был весьма болтливым. Это мне было нужно именно для того, что распущенные им слухи должны были сыграть на мою пользу, так как авторитет и силу тут уважают даже больше, чем все остальное. А в том, что этот коротышка старательно расскажет всему городу о том, что я доставил ему такого монстра для чучела, я даже не сомневался. Так что теперь мне стоит ожидать появления тех, кто будет старательно рассказывать о том, что было бы неплохо именно им перепродать такой трофей. Ведь в той же столице империи даирин чучело такой опасной твари может стоить не одну и не две тысячи золотых. Естественно, что мне будут предлагать гораздо меньше денег. Вот только я ничего продавать не собирался. Как я уже говорил, мне было важно заполучить такое украшение для себя лично. Так что всем этим желающим придется отстать от меня ни с чем. Закончил я все свои дела и вернулся на постоялый двор. Мне уже хотелось отдохнуть от всего этого общения, тем более, что у меня было испорченное настроение». И все благодаря тому, что эти обормоты умудрились упустить старого гнома, который сбежал со всей казной гильдии. Надо же было им такое устроить. Почему они даже не додумались о том, что им надо было всю стражу предупредить? Так почему я страдать должен? С этим пусть сам этот градоначальник разбирается. Ему для этого местный граф власть дал. А то придумали. Иди в пустошь, найди этого старого дурака и верни нам все наше, и потом получишь свое. А ведь вообще-то они должны были за такое предложить весьма достойную оплату. Но почему-то они решили, что я настолько глуп, что брошусь в догонку за этим гномом. Но тут их ожидали большие сложности. Я оказался не настолько наивен, и теперь совету гильдии придется искать кого-то другого для этого, ведь мой отказ уже был озвучен, так что им надо сейчас найти кого-то другого. А вот кого и как они будут уговаривать, меня не касается». «Чего тебе надо?» — немного угрожающе фыркнул я, когда заметил снова появившегося возле моего стола того самого бывшего легионера. «Я тебе уже сказал о том, что дел с тобой иметь не хочу и не буду». Так что ему пришлось молча вернуться к столу своих хозяев, которым ему и объяснять-то ничего не было нужно, так как я довольно громко ряукнул на него, вспомнив свою службу в легионе. Поэтому все они слышали мой ответ на их попытки подойти ко мне. К тому же мне не понравилось то, что его хозяева сидели только за своими столами, четко разграничивая себя и прислугу. А в таких делах, как подобный поход в пустошь, такие глупости могут очень плохо закончиться. Так что иметь с ними какие-то дела я не собирался. К тому же я слышал в городе пару слухов о том, что они пытались найти проводника, который мог бы безопасно для города отвезти их группу в пустошь, а потом вернуть их назад, живыми и здоровыми. А это в данном случае было просто невозможным. Так что пусть сами мучаются. В этот день мне пришлось сжать свои нервы в кулак, Как я и предполагал, слухи о моей добыче быстро разошлись по городу. И именно из-за них появились желающие не только выкупить у меня чучело, хотя и такие были, но и те, кто хотел оказать мне одолжение и взять меня в группу. «Чего?» — едва не подавился я очередным глотком свежего эля, который спокойно попевал посмеиваясь над всеми этими потугами. «Какая еще гильдия?» «Вы мне деньги должны, а у меня нет желания связываться с должниками». «Вот же наглецы. Долг не вернули, а туда же. Уже настаивают на том, чтобы я вошел в гильдию. Зачем мне это надо? Вот же сумасброды». Я, конечно, сам прекрасно понимал то, что они наглые до невозможности, особенно после сегодняшнего их предложения. Но такого я просто не ожидал. Сначала постарались в муниципалитете на меня надавить – раз не вышло, захотели так. Ведь если я сделаю эту глупость, то они могут меня банально заставить пойти на охоту за этим пройдохой. А оно мне надо. Я же не знаю о том, что именно он утащил с собой. Там может быть все, что угодно. Мне еще в какую-нибудь ловушку попасть не хватало. Да, он не знал о том, что у меня имеются знания и опыт, который поисковики нарабатывают годами. Но это может оказаться бессмысленным. Ведь я сам уже столкнулся с тем, что самоуверенность может быть смертельной ошибкой. Было такое. Так что я уже на собственной шкуре понял то, чего не стоит делать в пустоши, даже мне. Переоценивать свои силы. Это всегда чревато проблемами. А этот старик оказался весьма хитер. Ведь он сумел перехитрить всех и уйти туда, где его просто не ждали. А значит, мне сразу стоит понимать то, что он может меня там в пустоши неприятно удивить. К тому же, было у меня странное ощущение, четко говорящее о том, что он затаил на меня зло. Соответственно, можно понять то, что он может не сбежать куда подальше, а попытаться отомстить. Хотя я бы на его месте поспешил. Тем более, что пустошь – это совсем не то место, где стоило бы в такие игры играть. Уж я-то это знаю. Также мне пришлось отпугивать и тех, кто надеялся за мой счет обогатиться. Я имею в виду различных перекупщиков и новичков-смертников. А что, ведь они откровенно надеялись на то, что я возьму и подставлюсь, приму их в свою группу или начну таскать им из пустоши ценности за задешево. Что первый, что второй варианты меня не интересовали, так что я со спокойной душой отправлял их всех в пустошь. Хотят чего-то там добыть, пусть сами стараются, а я одиночка. Какой мне смысл кого-то за собой таскать? Я сам, по их мнению, только-только начал заниматься поиском и охотой. Так кого я могу чему-то научить? Может быть, я просто очень везучий, а везение – это такая вещь, непостоянная. Так что с такими вещами лучше не спешить. В этот день ко мне больше никто не подходил. Видимо, и последнему дураку, Стало понятно, что раз я отказываюсь помогать и сотрудничать с самой гильдией поисковиков, то им тут и ловить нечего. Но меня больше сейчас беспокоил интерес тех самых магов, которые явно были недовольны моим упрямством, так как привыкли к всеобщему уважению и поклонению. А тут какой-то хоть и дворянин, но беститульный, посмел им отказать, да это, по их мнению, вообще переходит возможные границы. Скорее всего, они постараются мне как-то напакостить, но как? Это незнание меня сейчас и беспокоило, так как я и сам понимал, что у них и денег, и влияние гораздо больше, чем у какого-то одиночки, так что мне заранее придется быть внимательнее с этими умниками».